Господин Д'Артаньян, сказал он, это вы? Ну как? Д'Артаньян посмотрел на десен Глаза короля устремились в ту же сторону, что и глаза капитана. Эти взгляды были бы ясны для всякого, тем более они были понятны Десен-Таньяну. Придворный поклонился и вышел. Король и Д'Артаньян остались наедине. Итак, это сделано, начал король.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 — Что сказал граф? — Ничего, Ваше Величество. — Не должен он арестовать себя молча. Он сказал, что был готов к этому, Ваше Величество. Король вскинул голову и надменно произнес. — Полагаю, что граф Деляфер перестал разыгрывать из себя бунтаря? — Прежде всего, Ваше Величество, кого вы называете бунтарем? — спокойно спросил мушкетер.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 «Немедленно освободить графа де ля Д'Артаньян схватил королевскую руку и запечатлел на ней поцелуй. Затем, сложив приказ, он сунул его за борт своей кожаной куртки и вышел. Ни король, ни капитан не произнесли при этом ни слова. «О человеческое сердце! О компас монархов!» — прошептал оставшись один Людовик.